Глава тринадцатая Скорость трансформации меня потрясла. Я даже на некоторое время оцепенел. Цыпленок, точнее то, что еще недавно было этой милой птичкой, раскрыл зубастый клюв и зашипел, показывая красный раздвоенный язык. «Живчик, готовь молнию», — ответил я. «Крыс, отправь мне немного маны. Это должно хватить на еще один заряд. Хозяин, мне меня не осталось ее честное слова отозвался астральный питомец, нервно задержав хвостом. «Это не шутки, крыс», — закричал я. Монстрик, между тем, успел отрастить несколько извивающихся щупалец, прыгнул в нашу сторону. Хвост, больше похожий на хлыст, щелкнул по земле. Глаза налились кровью. Как только открылся, я принял пучок энергии, сразу отправил Живчику. Щенок тут же выстрелил молнией в существо, которое уже готово было броситься на нас. Та ударила его, отбрасывая назад. Готов. Я подошел к мутанту и понял, что он больше никогда не встанет. Заряд энергии прожег дыру в его тушке. «Молодец, Живчик, защитил хозяина». Я потрепал щенка по загривку. «Пойдем дальше. Будь начеку и стреляй только по команде». Удивительно, но у щенка еще оставалась мана на один выстрел. Видно, в аномалии энергии расходовалось гораздо меньше, чем в обычном мире. Мы прошли еще метров пятьдесят. Красная трава, пыхтящие холмики, впереди небольшой туман. Как только мы пересекли зону странной туманности, энергия хлынула в меня. Я даже присел от головокружения. Это очень сильный поток. «Красота!» «Это просто кайф!» — закричал балдеющий крыс, левитируя перед нами на спине. Его чешуя начала переливаться, и он принял материальный облик. «Смотрите, хозяин, наконец-то!» — воскликнул он. «Я так ждал этого!» «Потише кричи!» — предупредил я. «Не забыл?» «Здесь есть еще тот монстр с призрачными щупальцами. Он наверняка может услышать». «Понял!» — зашипел крыс, затих, продолжая тихо хихикать. Живчик тоже впитывал энергию, но не так быстро, как бы этого хотелось. Видимо, его магический источник еще не до конца развился. В общем, я наполнил его маной, чтобы ускорить процесс. — А вот теперь повоюем, — сказал я вслух, довольно оскалившись. — Ну, кто на нас? — Блин, зря я это сказал. Несколько цыплят выскочили сбоку. Я кое-как успел отскочить в сторону. Двух из них прожег молниями живчик, а крыс махнул лезвием, которое внезапно материализовалось. И четверо мутантов, так и не успев до конца трансформироваться, вдруг разлетелись наполовинки. — Ха! А мне здесь уже нравится. Красная аномалия, говорите? Пока ничего сложного. Что замечательно, мана, которая тратилась на атаки, через пару секунд восполнялась из внешней среды. Повернув направо, я заметил развилку. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо убитым будешь. Что-то из такого я слышал в детстве, когда матушка читала мне сказки перед сном. «Ну, а здесь что?» «Я бы предпочел бросить монетку», — отозвался крыс, доставая лапку из моего кармана пятак. «Бросай дурную привычку», — сделал я ему замечание. «Лази по карманам у хозяина, это верх наглости». «Я это сделал, чтобы хозяин не прилагал лишних усилий», — выкрутился этот чертяка. «Ну что, налево орел, направо решка?» «Давай», — ответил я. Крыс подкинул блеснувшую монету, и та упала на каменистый пол решкой вверх. «Значит, направо», — пожал я плечами. Не успели мы зайти в тоннель, как я услышал кудахтанья, причем наверху. «Ну точно, курица!» Ребая птица смотрела на нас, сидя на камне, слегка наклонив голову, и зловеще моргала. «И какого черта она там сидит?» — удивился крыс, не спеша подлетать. — Нас ждет, — ответил я. Курица оказалась быстрой и опасной. Она прямо с камня прыгнула на нас, меняясь в полете. Да это же, мать его, пропеллер из хлыстов щупалец. Крыс промазал лезвием, но живчик вновь произвел снайперский выстрел. Ну, красавчик, нечего сказать. Я опустился, расследовал существо, от которого у курицы осталось лишь клюв, да и тот на боку, а впереди зубастая челюсть. Как же быстро мутировали эти животные, и это всего за несколько месяцев. Мы углубились в правый тоннель. Воздух здесь был более влажным и затхлым, и пыхтящих черных холмиков стало больше. Живчик подбежал к одному из них и с интересом понюхал белый пар, поднимающийся оттуда. "Нельзя!" прикрикнул я и увидел, что щенка повело в сторону. "Уж не знаю, что за пар такой, но он явно ядовитый". Щенок заскулил, нервно задергал лапами. "Дьявол, с ним происходит что-то хреновое, факт". Я подскочил к питомцу, поднял на руки. Живчик захрипел, и из его пасти пошла пена. "Ну что ж, верховный приручитель, вспоминай свои навыки. Что ты обычно делал против отравления?" Конечно, я четко помню, как это делается. Не раз мои питомцы травили всякой дрянью в подземельях, и бесчетное количество раз их травили враги Восточного королевства. Я положил щенка на тропу у своих ног, сел рядом, протянув руки. Несколько нитей я принялся сплетать перед собой в уникальную форму. И когда живчик уже начал судорожно дёргать лапками, отправил ему то, что получилось. Зеленые нити опутали щенка, а потом исчезли, проникая в его тело. И живчик скочил тихонько поскуливая и виляя хвостом. Все хорошо, погладил я его, но больше не нюхай эту гадость. И еще я понял, что в этой аномалии однозначно нельзя долго находиться. Газ и странных холмиков не успевал рассеиваться в этом тоннеле. Он наверняка влиял также на меня, но то количество маны, которое сейчас в моем теле, сразу же нейтрализовало ядовитые токсины. Я не ощущал негативного воздействия, в отличие от живчика, который еще слаб. Про астрального питомца я молчу, так как у него иммунитет к этому железобетонный. «Лучше надо следить за своими питомцами», — забурчал астральный зверек. «А если этот блохастый еще куда залезет?» «Уже не залезет», — успокоил я крыса. «Я его предупредил». «Он точно здоров? Не превратится в монстра?» — напрягся крыс. «Да я его вылечил, угомонись», — улыбнулся я. «Узнаю старого доброго хозяина», — довольно ответил крыс. «Ты, главное, далеко не улетай, а то и тебя спасать придется», — предупредил я. «Я, в отличие от этого пса, умный и внимательный», — ответил крыс и продолжил парить в воздухе справа от меня. «Двух метров впереди. Мы продвигались вперед вглубь тоннеля, который постепенно превращался в просторную пещеру. Я пытался рассмотреть в траве и на стенах янтарные кристаллы, но видел лишь темную скальную породу, которая проглядывала между светло-оранжем мхом, освещающим нам путь. Где-то здесь сидит та тварь, что пыталась задушить меня ментальными щупальцами. Я чувствовал ее. Ну что ж, пора найти ее и расквитаться. Но нужно быть очень осторожным». Ведь одно дело быть отдаленным от монстра в несколькими метрами земли, совсем другое встретиться лицом к лицу. Как выглядит это существо, без понятия. Но оно точно не размером с цыпленка. Слишком много в нем энергии, чтобы поместиться в крохотном тельце. «Куда теперь?» — спросил крыс, осматриваясь и замечая еще одну развилку. «Кидаем монетку?» «Не будем терять времени, направо. И вернись, в призрачное состояние. Нужно разведать обстановку. Если что, сваливай», — велел я. «Понял, сейчас сделаем». Крыс моментально обернулся в астрального зверька и устремился вглубь очередного каменного тоннеля. Похоже, Живчик понял, что инициатива наказуема, поэтому больше не пытался никуда засунуть нос. Семенил рядом. «Я здесь кое-что нашел. Айда за мной!» Крыс появился передо мной, махнул лапкой, и затем исчез в пышных кустах с алыми листьями. Я пошел следом и вышел на большую площадку. «Что это за хреновина?» — вырвалось у меня. Посреди открытого моста находилось сооружение, напоминающее гнездо. Ветки, стволы деревьев, корни и дерн были смешаны с черной грязью, выложены по кругу. Внутри виднелись мох и растеперия. Если это гнездо птицы, то размером оно должно быть с дом. Но с курицей мы уже сталкивались, тогда это нечто другое. Но вот я заметил поросят. «Гляди, какие хорошенькие! Так и хочется поджарить на вертеле и съесть вместе с костями!» С умилением проговорил крыса и кивнул на небольших существ, рыскающих неподалеку. «Ну да, поросяты тоже изменились». Их спинки покрывала сиреневая шерсть, а из пасти виднелись острые изогнутые клыки. Да, надо не подпускать их близко. Я уже убедился в том, что здесь все может убить, пусть даже с виду выглядит безобидным. Просто шикарное место, а главное, полно энергии. Крыс закрыл глаза, снова лег на спину и принялся махать лапками, будто плывет. Хватит об этом напоминать, в аномалии нельзя расслабляться. Кто знает, что может прятаться, да хоть бы вон в тех зарослях. Насторожно проговорил я, показывая зверьку на буйно разросшийся красный кустарник. — Нет, там ничего нет. — Лишь какой-то камень, и что-то блестит внутри него, — ответил крыс. — Блестит, говоришь? — А ну, веди к нему, — приказал я питонцу. Я прошел через куст, на котором висели черные ягоды. Ну да, пообедал и превратился в очередного монстра аномалии. Очень заманчивая перспектива. А затем я увидел большой обломок скалы. Действительно, что-то поблескивает, но сквозь засохшую бурую грязь Сложно было рассмотреть, правда ли это кристалл, или все-таки оптическая иллюзия, созданная мхом. Его здесь очень много. Так что светло, как днем. Нужно что-то острое, сколок камни, например, или... Ну да, сучок тоже подойдет. Я поднял его и сбил слой засохшей грязи. А затем увидел почти прозрачный камень, поддел его, и тут выпал мне на ладонь, размером с перепелиное яйцо. Так, а теперь поднесем его к светящемуся мху. Я машинально прищурился от яркого света. А затем... Заметил янтарный блеск, от энергии, которая от него исходила, перехватывала дыхание. «Да, это и есть янтарный кристалл!» Больше на этом болоне я ничего не нашел. Стараясь не приближаться к поросятам, я аккуратно прошелся вокруг гнезда и вытащил из расщелины еще два камня. Размером они были таким же, что и первый, но сверкали чуть ярче. Надежды найти еще хоть один ценный камень, я два раза обогнул гнездо. Крыс облетел каждый сантиметр, но больше ничего мы не обнаружили». Возможно, мы свернули не туда, или они достаточно хорошо скрыты, что так сходу и не найдешь. Живчик начал пошатываться, тихонько скулить. Я изучил его состояние, приложив руку к его холке и понял, что эти чертовые испарения все-таки влияют на него. Я подлечил его еще раз. Я могу вечно его подпитывать, запас маны не ограничен. Но испарений прибавилось. Скорее всего, это реакция природы аномалии, она так отреагировала на наше присутствие. И да, концентрация ядовитого пара увеличилась, даже я начал подкашливать. — Все, мы пока нашли немного, на сегодня достаточно, — сказал я крысу. — Пошли на выход. Проходя вслед за крысом в тоннель, я обернулся, взглянул на все еще пустующее гнездо. И вдруг меня осенило, а вдруг оно принадлежит той твари, что хотела меня убить. Забавно, если это будет свиноматка. Но затем все изменилось, кардинальным образом. Из гнезда высунулся огромный пятак, и хрип разнесся по пещере. Тут же, казалось бы, незамечавшие нас поросята бросились в нашу сторону, на ходу мутируя злобных монстров. Да, это будет похлеще цыплят. Жуткие рыльца, несколько глаз, десяток когтистых лап и даже крылья отросли. Лезвие крыса сверкнуло, перерубая трех существ. Затем живчик выстрелил молниями, прожирая еще двух. «Бегом на выход!» — закричал я, понимая, что сейчас начнется нашествие. Те черные бугорки зашевелились, и я увидел мутировавших пчел. Здоровенные насекомые вылезали, помогая себе десяткам мохнатых лап. Зубастые челюсти клацли в предвкушении пира а крупные жало подрагивали. «Черт, их слишком много!» Свиноматка ударила своим рылом в тоннель, но не пролезла, пытаясь достать нас щупальцами, но крыс вовремя их срезал. От рева боли чуть не лопнули барабанные перепонки. «Не, это точно не тот мост, с которым я сталкивался ранее. Так бы уже призрачные щупальца пошли в ход. Лезвие крысы мелькало в яростном вихре, кое-как успевая срезать подлетающих поросят и пчел». «Я не успеваю реагировать, их становится больше!» заверещал крыс. «Говорю же, уходим!» — ответил я, минуя последний поворот. А затем схватил на руки живчика и побежал. Впереди из бугорков вылезали пчел-мутанты и пытались долететь до меня. Но крыс каким-то чудом добирался до этих тварей призрачным лезвием. Я же успел приложить ключ в нишу, купол исчез. Затем я дождался крыса. Две секунды, две секунды, и купол восстановится. Энергетический заслон вспыхнул, когда с десяток пчел пытались выбраться наружу. Но твари попали под действие защиты и вспыхнули. На землю упали догорающие бесформенные тельца. Я стоял и пытался дышаться. И «Веселенькая прогулка, не правда ли?» — улыбнулся я. «Да что об меня! Я не думал, что будет так много тварей! Слишком много! Но мы вернемся!» — отозвался крыс. Он тоже еще приходил в себя. Живчик радостно залаял, запрыгив вокруг меня. Теперь по его шерстке вовсю пробегали искры. Он был перепитан энергией. «Да и у нас с ней все было нормально!» «А свиноматка!» «Да это просто нечто!» — воскликнул крыс, нервно засмеявшись. «В этом мире не так скучно, как показалось сначала!» «Да, точно, скучать нам не придется!» — согласился я с ним. «Главное, все живы!» Крыс демонстративно завалился в траву, но тут же воспарил вновь и рассыпался в зубастой улыбке. «Но только прикиньте, хозяин, у нас есть своя аномалия! Неисчерпаемый запас маны!» «И не только это!» — улыбнулся я и вытащил из кармана три камня. Они ярко заблестели на солнце. Ох, какая красота! Обрадовался крыс. Интересно, сколько стоит один такой камешек? Сейчас посмотрим, сеть нам поможет. Вытащил я телефон из кармана, взглянул на экран и, опрометью, бросился бежать в сторону дома. Ешь так на экзамены опоздаю, осталось полчаса. Забежал в дом, переоделся в костюм и, прихватив учебники, спустился вниз. Где шлялся? Ушел, пропал. Послышался сзади недовольный голос Бати: "Ты что у купола был?" «С чего ты так решил?» — спокойно спросил я и перевел взгляд на Славика, который появился за отцом. Тот замотал головой и вытащил глаза, показывая всем видом, что отцу ничего не говорил. «Неужели, Тихон, зараза, выследил все-таки?» «Нехрен туда ходить, понял?» — хмуро уставился на меня отец. «Это опасно! Мы или закрыли эту чертову аномалию!» «Не закрыли, а всего лишь заблокировали», — поправил я. «Аномалия на месте и по-прежнему фонит. «Не ходи туда, слышишь? Если я узнаю, что ты там был, то...» — задумался... Что же можно пригрозить такому здоровенному лбу, как я? Ну, ничего и не придумал, махнув рукой. Иди уже. Ну, смешно же. Володе девятнадцать лет, а старик Черкасов пытается придумать ему наказание. А ты чего тут уши греешь? Проваливай на псарню и не сметь никому таскаться на восточную окраину. Услышал я голос отца, когда собирался в академию. Когда зашел в зал, где проходил экзамен, увиден длинный стол, за которым расположились пятеро преподавателей. Напротив, в паре метров, парта для экзаменуемого. Преподы оживленно беседовали, но стоило появиться мне, как наступила гнетущая тишина. Все разом уставились на меня. Я узнал только одного из них, не считая Горбунова. Это был Иван Петрович. Тот самый препод, при котором Гиена чуть не вырвалась на свободу. Ну что ж, пора реабилитировать Володю Черкасову и показать себя во всей красе. Здравствуйте, можем начинать. Я прошел в центр помещения, прихватив с собой стул. Сел, закинув ногу на ногу и внимательно посмотрел на притихших преподов. О, среди них есть очаровательная дама с глубоким декольте, И как я сразу ее не заметил. Женщина с плохо скрываемым любопытством смотрела на меня. И еще во тренировке пошли мне на пользу. За несколько дней во мне прибавилось мышц. Поэтому костюм уже облегал меня, а не болтался на плечах, как раньше. «Добрый день, Владимир!» Горбунов встал и подошел к столу, на котором лежали в ряд листы бумаги. Затем принялся их перетасовывать. «Уверен, что успели подготовиться?» Он мельком взглянул на меня и вернулся на свое место. «Справлюсь», — кивнул я. Горбунов усмехнулся и разложил в ряд билеты. — Ну так вытащите билеты с первого ряда и ответьте на вопрос. — А сколько будет билетов? — поинтересовался я. — Сколько мы посчитаем нужным? — сухо ответил он. — Я не согласен, — помотал я головой. — Давайте договоримся сразу, чтобы потом не было неожиданностей. Горбанову мое предложение явно не понравилось. Ха, нашел дурака. Наверняка задумал завалить меня на зачете, но не с тем связался. Тут дама подняла на маникюрный палец и повернулась к угрюмым преподам. — Владимир прав. Давайте определим лимит, — ответила она. — «Ответит на пять билетов пятерка, на четыре четверка и так далее. Если на пять, но ну, ответы будут неполными, то четверка, все просто». «А кто будет решать, полный ответ или нет?» Не унимался я. Преподы вновь переглянулись. «Да, я мастер по неудобным вопросам. Еще посмотрим, кто у кого будет принимать этот зачет <къем> Пока что в кулак самый старый из тех. Препод по основам магических исследований. Был на его паре, но имени не знаю. «Мы разложили билет по рядам. Каждый ряд — определенная дисциплина». «Преподаватель по данной дисциплине будет решать, насколько билетов экзаменуемый будет отвечать». Я и посмотрел на Горбунова. Тот довольно ухмыльнулся. Уверен, с ним возникнут проблемы. «Хорошо, что у меня козырь в рукаве в виде крыса». Он мог посмотреть библиотеки, которая по случаю оказалась неподалеку. «Хорошо, но что, если я не буду согласен с этим решением?» спросил я у преподавателей. «Тогда мы просто сверимся с учебником и будем вместе решать, насколько полным был ответ», ответил старый препод. Остальные начали посматривать на часы. Явно хотели побыстрее избавиться от меня. «Ладно, начинаем!» Кивнул я, подошел к столу и взял первый билет с верхнего ряда. Взглянул. «Ага, вопрос по химии, Ничего сложного. Билет номер три. Нужно перечислить и описать все этапы приготовления зелья для исцеления ран. Я готов ответить. Так быстро?» «Может, подумайте?» Удивленно посмотрела на меня дама. «Если ошибетесь хоть в одном ингредиенте, то не сможете создать нужное зелье». «Не ошибусь», — отмахнулся я и вернулся на место. Преподы оживились и с любопытством уставились на меня, пока я отвечал на вопрос. Дама, имени которой не смог вспомнить, расцвела все сильнее. У нее даже щеки покраснели. Я ответил на этот билет максимально развернуто. «Все верно, вы отлично справились с этим билетом». Она едва сдержалась, чтобы не похлопать. «Берите следующий билет», — сухо произнес Горбунов. На этот раз я схватил билет с нижнего ряда. «Снова ничего сложного, только вчера читал про это». «Билет номер семь по основам магических исследований. Нужно провести исследование пяти магических символов на выбор». Пожилой препод оживился и даже предложил ручку и свой блокнот. Я быстро нарисовал пять символов и рассказал о них. «Ну что ж, впечатлен вашими знаниями, Владимир!» Кивнул он и улыбнулся уголком губ. «Раньше вы проявляли себя как... Ну ладно, не будем об этом». «Вы признаете, что это полный ответ?» — уточнил я. «Конечно, конечно, без всяких сомнений вы изучили мой предмет в этом объеме, в котором мы должны были». Взял третий билет. О, а вот это по мне. Билет номер шесть по основам управления боевыми питомцами. Зачитал я его. Нужно рассказать об особенностях связи питомцев с хозяевами. Внимательно слушай вас, Владимир. После того, как вы остановили гиену, уверен, вы все знаете об этой связи, ответил Иван Петрович. Остальные оживились и попросили рассказать о том, что случилось. И препод вкратце поведал о случае в тренировочном комплексе. Дама, которую назвали Жанной оскольдовной заохала, покачав головой. «Володя, вы еще и храбрец?» — улыбнулась она, обнажив белоснежные зубы. «Дамы и господа!» — повысил голос Горбунов. Он явно был недоволен. «Мы здесь собрались для другого. Черкасов должен заслужить право учиться в нашей академии. Он не ответил еще на два билета, поэтому не будем отвлекаться». «Ха, все пошло не по твоему плану, да, Квазимода? Ну-ну, посмотрим, кто кого». «На мой...» «Можете не отвечать. Я поставлю ему зачет». Иван Петрович откинулся на спинку стула и кивнул мне. Я ответил ему кивком. Без слов понимаем друг друга. Думаю, мы подружимся. — Ну, если так, то у него остается один билет, — сказал старый препод. Горбунов скривил губы. — Что ж ты так приготовил? — Наверняка какую-то подставу. Я замер на мгновение над билетами. Они ничем не отличаются друг от друга. Никакой магии тоже не ощущается. Ладно, посмотрим, что за вопросы. Вытянул билеты, прочитал. Билет номер три по философии магических заклинаний. а А-а-а, вот и попал ты, Володя. Вопрос был настолько заковырист и сложен, что... Когда я изучал эту тему, пришлось прочитать трижды, чтобы понять, о чем вообще речь. В контексте спиральной этики, предопределенности, в магическом обществе, бла-бла-бла, философские дилеммы, при балансировании. Что за бред? Как вообще можно хоть что-то понять?» Горбунов сложил руки на груди и с торжествующим видом уставился на меня. «Владимир, хочу сразу предупредить, что это только часть билета. У меня к вам будет еще несколько дополнительных вопросов по этой же теме». «Хорошо, сколько времени дается на обдумывание вопроса?» – уточнил я. «Вам хватит и пяти минут. Я вижу, вы хорошо подготовились к зачету». Он явно был доволен собой. «Ну ладно, посмотрим, кто кого». «Крыс, нужна твоя помощь». «Ну, наконец-то, я уже заждался», — пробурчал он. «Найди ответы покажи мне. Времени мало». Пока крыс шнырял по библиотеке в поисках ответа на вопрос, Жанна Аскольдовна недовольно посмотрела на Горбунова и строго сказала. «Пяти минут мало. По утвержденным правилам приема экзамена, студенты имеет право готовиться к ответу в течение двадцати минут. Мне кажется, вы очень предвзято относитесь к Черкасову». Горбунов удивленно вскинул брови и развернулся к ней. «Милая она, скольдовна вы не так давно работаете у нас, поэтому не знаете Черкасова так, как я. Какая разница, знаю я его или нет? Правило есть правило», — не отступала она. «А эта женщина мне нравится все больше и больше». «Послушайте меня, милочка, Черкасов весь первый курс дурака валял», — ответил Горбунов. «Не посещал занятия, дерзил преподавателям, накопил долгов». «Во-первых, никакая я вам не милочка», — повысила на голос. «Прям настоящая фурия». Во-вторых, даже то, что вы председатель комиссии, не дает вам права наплевать на правила Академии, подписанные ректором». В общем, пока они спорили, Крыс нашел нужную книгу и передал мне сигнал. Я подключился к его зрению, а затем чуть слух не выругался. Этот подлец Горбунов дал мне задание из учебника для магистров магии. «Ты же высший пилотаж, до которого мне еще нужно доучиться как минимум три года. Вот шкура!» «Я готов ответить», — вмешался я в усиливающуюся дискуссию куда подключились еще двое преподавателей. Горбунов, который больше всех распалялся, замолчал и повернулся ко мне. «Что-что? Не расслышал?» «Я сказал, что готов ответить», смерил я его уничижающим взглядом. «Да, я вас слушаю», насторожился он. Я вновь обратился к взгляду крыса и просто прочел половину параграфа. «Слово-слово, пусть думает, что я выучил наизусть». С каждым произнесенным мной словом лицо Горбунова вытягивалось и бледнело. «Не попался я на твою удочку, Кавазимода». «Этого не может быть!» – выдавил он. «Совершенно точно! Он куда-то подглядывал!» «Должен заявить, что я все время наблюдал за Владимиром, и он никуда не подглядывал!» – Вступил Иван Петрович, постучав по какому-то плоскому медальону на запястье. «Не верю! А ну дай сюда свой телефон!» – Карбунов вскочил из стола. «Пожалуйста!» – пожал я плечами. «Только под вашу ответственность. Если вы его украдете, то я заявлю в полицию. Остальные пойдут как свидетели». «Что?» Да как ты смеешь со мной так разговаривать паршивец он сжал кулаки и с ненавистью уставился на меня леонид игоревич вы переходите все рамки оскорбляя студента пожилой препод говорил тихо но его услышал каждый была какая то неведомая сила в его человеке я прошу прощения пробормотал горбунов густо покраснев просто этот студент не нужно оправдываться передо мной лучше задайте вопросы и давайте расходиться меня супруга ждет к обеду сухо проговорил старик но все поняли что он очень недоволен горбунов взглянул на мой телефон и кивнул ладно Ответ на первый вопрос принимаю, считаю его полным. Второй вопрос звучит так. Объясните, как магические действия могут влиять на концепцию личной автономии и судьбы? Черт, Эфидио продолжает задавать вопрос из учебника для магистров. Крыс быстро перелистнул страницы, показал мне. Как и в первый раз, я просто прочел ответ. «Это какая-то магия или что-то в этом роде! Он не может знать ответы на эти вопросы!» Спылил Плешивый, снова вскочил на ноги с грохотом уронил стул. «Ну что за псих? Ясно, что хотел завалить меня, но зачем же так явно показывать свое недовольство? Неужели Черкасов так успел насолить ему? А, может, здесь еще кто-то замешан?» «Погоди-ка», — мешался пожилой препод, — «что значит, он не может знать ответы на эти вопросы? Вопросы должны быть только по тем темам, которые студент уже прошел!» Горбунову нечего было возразить, И оправдываться при всех он тоже не собирался. Поэтому этот застранец поставил стул на место и сел, враждебно поглядывая на меня. «Зачет сдан с отметкой «Отлично», — еле слышно пробурчал он. «Всем спасибо за внимание и хорошего дня», — расплылся я в улыбке. Преподы поздравили меня с успешной сдачей, и я вышел из кабинета. «Крыс, глянь, что у них творится», — велел я, оказываясь в коридоре. «Уже посмотрел», — хихикнул питомец. «Пляшиво извивается, как уж на сковородке. Преподы конкретно за него взялись. Все поняли, что он задумал завалить тебя. Вот и отлично. Попал свою же яму». Хмыкнул я и вышел на улицу. Давид сидел за письменным столом в своем кабинете и обдумывал услышанное. Вчера один из завсегдатых в состязании рассказал, что его младший брат видел щенка, который якобы выпускает изо рта длинный язык и бьет молниями. Сначала Давид отнесся к этой новости как к шутке, ведь знал обо всех боевых питомцах в городе. Откуда вдруг объявился такой щенок? Однако сегодня еще один человек рассказал то же самое. Он работал в его поместье дворником и якобы лично присутствовал при этом. Давид взял телефон и набрал номер. «Алло, это я». Хрипло проговорил он, почесывая заросшую щеку. «Как зовут того со с щенком?» «Володя Черкасов». «Где живет?» «В особняке, за городом. Я могу показать». «Хорошо, иди сюда. Есть разговор». Он сбросил звонок и уставился в окно. Уже пять лет, как он занимался боями боевых питомцев у себя в поместье. Даже разрешение от императора имеется на это дело. Однако с каждым годом питомцев все меньше и меньше. К тому же многие хозяева питомцев отказываются участвовать в боях, а предпочитают зарабатывать на рудниках. Поэтому бои проводятся уже раз в неделю, хотя раньше были каждый день. И приносили они очень, даже неплохой доход. В дверь постучали. На пороге появился дворник. «Поедешь в этот особняк», — сказал Давид. «И Тимофея с собой возьми. Если хозяин откажется, отдавай щенка, забери его силой». Я вышел на крыльцо Академии и прищурился от яркого солнца. Сегодня определенно хороший день. «Хозяин, что будешь делать? Снова пойдешь в аномалию?» Крыс летал вокруг меня и мурлыкал незатейливую песенку. «Нет, на сегодня хватит. Хочу найти покупателя кристаллов и позаниматься с Живчиком». Едва я произнес имя щенка, как почувствовал неладное, связь между мной и питомцем начала дрожать. «Что это за хрень?» Я замер, прислушиваясь к своим ощущениям, и вдруг получил сигнал. Живчик звал на помощь. В следующую секунду связь с ним оборвалась.